Распоряжение о придворном маскараде. Без года. Мне пришла очень забавная мысль. Нужно устроить в Эрмитаже бал, как вчерашний, но чтобы общество было меньше и более избранное. Для этого мне нужны списки тех, кто был в четверг. Дамам нужно приказать быть в домашних платьях, без фижм и без большого убора на головах. Начнут бал, как вчера. После нескольких танцев гофмаршал возьмет за руку великую княгиню, скрипач пойдет перед ними, и он пройдет по всем комнатам до той, которая находится перед театром. В этой зале все занавески на окнах будут спущены, в особенности те, которые выходят в переднюю, чтобы не видали там происходящего. В зале этой будут с одной стороны четыре лавки маскарадных одежд, и с другой стороны четыре лавки маскарадных одежд. С одной стороны для мужчин, с другой для дам. Французские актеры будут изображать торговцев и торговок. Они в долг отпустят мужчинам женское, а дамам мужское платье. На лавках с мужским платьем нужно приделать наверху вывеску: "Лавка дамского платья". А на лавках с дамским платьем нужно наверху приделать вывеску: "Лавка мужского платья". Перед залой поместите объявление: "Здесь даровой маскарад". и маскарадной одежды в кредит. По правую руку для дам, по левую для мужчин.